Слишком многое. Конец борьбы. Последнее прости былым, честолюбивым мечтам. 23 года назад она была одной из красивейших женщин Америки. В ней по сию пору сохранилось что-то от прежней жизнерадостности и смелости. Правда, пришлось покориться. Но жизнь еще не сломила ее окончательно. Пока еще нет. И тем не менее, миссис Фрэнк Алджернон-Калпервуд не присутствовала на аукционе. Но она видела, как покупатели выносили из дому самые любимые ее вещи. И порой до нее доносились выкрики аукциониста «Кто больше? Кто больше? Кто больше?» Потом она почувствовала, что дольше не вынесет, и приказала кучеру ехать назад на Мэдисон-Авеню. Через полчаса Эйлин стояла у себя в спальне, молча сжав губы. И хотелось сейчас одного — тишины. И так все исчезло. Исчезло без следа, словно по мановению злого волшебника. Отныне она всегда будет одна. Каупервуд больше никогда не вернется — Никогда. Через год она опять заболела воспалением легких. И вскоре ее не стало. Перед смертью она написала доктору Джемсу. «Я вас очень прошу, будьте так добры, позаботьтесь, чтобы меня похоронили в склепе рядом с мужем, как он того хотел». Можете ли вы простить мне грубые выходки, которые я прежде позволял себе по отношению к вам? Они были вызваны страданиями, которые я не в силах описать. «Странная штука жизнь», — думал доктор Джеймс, машинально складывая в вчетверо эту записку. И закончил про себя. Да, Эйлин. Я все исполню. Глава 76. Состояние Каупервуда растаяло, Эллин умерла, а Беронис за это время постепенно пришла к убеждению, что надо попытаться вновь найти себе место в жизни и, пожалуй, умом и сердцем отрешиться от меркантильных воззрений Запада, которая признает лишь одно божество — деньги, роскошь. Сначала это стремление пересмотреть свои взгляды на жизнь возникло у Беронис под влиянием горя, которое после смерти Каупервуда чуть не сломило ее. Потом, случайно, по крайней мере, ей так показалось, ей попался под руку маленький томик, известный под названием Бхагавадгита. В нем была собрана и запечатлена вся религиозная мысль Востока — за много тысячелетий. Кто постигнет атман, тот постигнет счастье чистого познания. Многие познают тайну нашей жизни, тайну человека. Лишь один, быть может. Повторяя про себя эти древние песнопения, Беронис задумалась. Да не могла бы она познать тайну жизни и уразуметь ее суть. Почему бы не попытаться? И она решила пуститься на поиски. Прежде чем отправиться в Индию, где она мечтала обрести истину, Бернис поехала в Англию за матерью, которую она хотела взять с собой. Через несколько часов после ее приезда в Прайорскофф туда явился лорд Стейн. Бернис сказал ему, что едет в Индию и намерена серьезно заняться индусской философией. Стейн был удивлен и даже шокирован. Он много слышал об этой стране от англичан, которые ездили туда по поручению правительства или по другим делам, и, вспомнив сейчас их рассказы, объявил Бернис, что, как ему кажется, Индия не место для молодой красивой женщины. Стэйн теперь отлично понимал, что Каупервуд был для нее не просто опекуном, и что на прошлом ее матери есть какая-то тень. Но он все еще был влюблен в Бернис, и ему казалось, что несмотря на ее прошлое, несмотря на ее неопределенное положение в обществе,